Глава 27. В первый миг я непонимающе нахмурилась, пытаясь сознать, чего от меня хочет декан. Раздавшийся характерный хруст сминающейся бумаги заставил меня встряхнуться. Опешив от неожиданного предложения, я механично чуть скомкала оставшиеся плакаты, помурчившись поправила их и быстро облизнув нижнюю губу, бросила растерянный взгляд на мужчину. То есть, будет второй куратор? Странное чувство вдруг овладело мной. Так долго этого хотелось, предвкушала, как услышу заветные слова, но вместо радости сейчас в душе была какая-то напряжённая пустота, что ли. Кто знает, каким будет этот второй куратор? Опытный, понятно, не бойсь найдёт общий язык с детьми. Но в ответ на эти мысли всколыхнулась едва ли не ревность и тут же беспокойство. А вдруг не сойдутся? И тогда в мою смену будут дружно жаловаться на него или неё, или наоборот, ей на меня. Хм. Тоже вполне вероятно. И непонятно, от какой мысли мне неприятнее. «Не совсем. Второго куратора на замену я не сумел выбить для нашей кафедры за всё время её существования». Усмехнулся Лера Дерган с лёгким недовольством. «Вы закончили здесь расклеивать объявление о пропаже тролля? К сожалению, я имею не так уж много времени на праздные разговоры. Мне нужно ещё взять некоторые документы из моего кабинета, после чего отправлюсь в министерство». Как и говорила вам вчера, зато вернусь уже не один. Я лишь пожала на это плечами. С поклейкой плакатов я в самом деле покончила, и так или иначе планировала вернуться на кафедру. У меня там ещё непроверенные тетради детей лежали. Да и стоило посмотреть, какие темы они проходили вчера и сегодня, чтобы подготовиться к занятиям. Но точнее не декана заставило меня насторожиться, и даже если бы собиралась и дальше торчать в холле, всё равно бросилась бы за ним. Лера Дерган: Простите, не поняла. Начала я, догнав его в коридоре. Оливер: Мягко поправил меня он, не сбавляя шага. А? Запнулась на полуслове, не понимающе моргнув, но тут же вспомнила его вчерашнюю просьбу. Ну да, точно. Лер: Оливер. Мужчина едва слышно досадливо цыкнул, дёрнув уголком губ, но прерывать меня не стал и всё же чуть сбавил скорость, подстроившись под мой шаг. Что вы имеете в виду? Вы нашли куратора, но он не будет проводить занятия? Какой тогда от него прок? Или он возьмёт на себя проверку домашних заданий и составление программы на следующий семестр? В принципе, тоже неплохо, но мне всё равно придётся во всё это вникать и переделывать под себя. Может, мы с Менчик согласиться выходить хотя бы дважды в неделю, а я три? Ну, или ладно уж, день и методические работы на нём. Личные дела детей он видел? «Впрочем, дела это такое, я сама о каждом расскажу». Лэр Оливер молча слушал мои предположения все время, пока мы шли на свой этаж, и только у самой двери соизволил ответить, одним махом разрушая созданную мною иллюзию того, как я теперь буду работать в паре с другим куратором. «Вы не поняли, Сандра». Я сумел добиться того, чтобы нам в академию выслали ещё одного куратора по экспериментальной программе, лишь за счёт того, что сказал, что мы остались его в себе преподавателем на эту должность. Медленно проговорил он, глядя мне в глаза. Ну, формально так и есть. Я же не преподаватель, а аспирант, пробормотала я, но уже и сама поняла, к чему он ведёт. Где-то глубоко внутри теплилась надежда, что я ошибаюсь. Но Вы же сами понимаете, насколько жалко это звучит, с толикой сочувствия уточнил декан, толкнув дверь на кафедру. И разве это не то, чего вы так долго хотели? Я осталась стоять на пороге преподавательской, не в силах сразу подобрать нужные слова, а декан уже прошёл через комнату, бегло поздоровавшись с Лэром Сантариосом, заполняющим журнал, и скрылся в своём кабинете. Я растерянно перевела взгляд на гнома, явно услышавшего последнюю фразу, Правда выведы, он сделал свои. Это ты что со своими волосами удумала? Между прочим, это академия, а не притон, или куда ходят вот такие вот разноцветные, обрюжал он и тут же добавил вкратчево просто лучась довольством: Что, попросили тебя с должности куратора? Ну и правильно, нечего всяким вертеть хвосткам. Но меня меньше всего волновало, что он там думает на мой счёт. Встряхнувшись, бросила тубусы и плакаты, что так и держала в руках на стол, и поспешила вслед за деканом, пока он не ушел. Коротко постучав, тут же влетела в кабинет. Мужчина, перебравшись в топку каких-то документов, недоуменно приподнял бровь, давая мне возможность высказаться. «Лэр Родер», — начала я, но, наткнувшись на недовольный взгляд, исправилась. «Лэр Оливер, то есть, меня убирают с должности? Я больше не буду куратором у моих детей?» Я собиралась ведь просто спокойно всё выяснить, разознать подробности, да и спросить планировала в первую очередь о личности нового куратора. А вылезло вот это. Ещё и голос предательски дрогнул на последних словах, явно удивив мужчину ещё больше. Отложив документы в сторону, он окинул меня внимательным взглядом и рукой указал на кресло, предложив сесть. Но я отрицательно мотнула головой. Толку в расшаркиваниях. Вот сейчас всё узнаю и пойду себе заниматься своими делами. Сондра, я не пойму. От меня вы чего хотите? Разве не вы обивали порог моего кабинета раз за разом, принося заявления об уходе? Считаете, что я одной из них удовлетворил? Пожал плечами он, но в его глазах мелькнула непонятная эмоция интерес, густо перемешанный с нет, не успела понять. Да и не до того сейчас, тут в своих бы чувствах разобраться. Мне тяжело одной с ними. Я недостаточно компетентна, не хватает опыта, принялась перечислять, собираясь с мыслями. Это всё ваши убеждения, которые весьма легко опротестовать. Всё упирается в один единственный вопрос: хотите вы быть куратором или нет? Вы 2 месяца успешно доказывали, что нет. Ваша воля. Я просто просила о сменщике. Это должность для двоих преподавателей, а не одной аспирантки. Не выдержала я, сорвавшись на крик, стремительно шагнув декану ближе, и тут же добавила значительно тише. «Может, вы поговорите с ним, и он согласится на смену, а?» «Или-или, Сандра, я вам уже объяснил, под каким предлогом сумел выбить для нас куратора», строгим тоном отрезал мужчина. «Понимаю, это разумно», – кивнула, уставившись в пол под ногами. «Никогда раньше не замечала, насколько интересный узор тут на ковре». Надо же. Сондра вздохнул декан. Я уже говорил, и не считаю зазорным повторить. Вы-то, что нужно детям, они вас любят. Вы их понимаете лучше других преподавателей. Но вас никто не в силах заставить оставаться на этой должности. И если я решу всё же остаться? Тут же зацепилась за его слова. То это будет автоматически означать, что новый куратор в академию не прибудет? Тем же серьезным тоном, но через паузу добавил ворчливо. Тем более, что Лэр Моралей усиленно сопротивлялся этому, наслышанный об успехах ваших подопечных в избавлении от прочих кураторов. «Они не специально», – тут же возмутилась я, но, встретившись с насмешливым взглядом декана, тяжело вздохнула. «По крайней мере, не всегда». «Ну да». «Так что, мне тащить упирающегося Лера Моралей сегодня после моего визита в министерство?» – поторопил меня с ответом он. «Или вы всё же признаёте, что в самом деле желаете и дальше работать с этими детьми, которых вы уже давно зовёте исключительно моими?» Я только набрала воздуха, чтобы достойно ответить, как осеклась, смирив его подозрительным взглядом. Как-то слишком гладко всё выходило, чересчур гладко. «А Лер Моралей?» Вообще в курсе, что его кто-то ждёт тут на должности куратора. Протянула, с каждой секундой всё больше убеждаясь в своей правоте. Это что-то меняет? Или желаете проверить? С безукоризненной вежливостью и лёгкой ехидцей в глазах. Можете не отвечать, и так всё понятно, проворчала, понимая, что вероятнее всего, меня тут с утра пораньше решили взять на слабо. И ведь едва не попалась. Или всё же попалась? Да. Он прав. Разве это что-то меняет? Вы сейчас поразительно похожи на своего отца, заметил декан неожиданно с лёгкой усмешкой. А? Вы знакомы? Было дело. Бывیکم вообще свойственно поддерживать связь друг с другом. Хмыкнул он и вновь принялся собирать документы со стола в одну стопку. Я рад, что мы всё выяснили, Сандра. И подмечу ещё раз: вы всегда можете рассчитывать на меня. Ой, сейчас, прошу простить меня. Я тороплюсь. Я чуть заторможенки внула мыслями, переместившись с моего кураторства на неожиданно мою несостоявшуюся помолвку. Каковы шансы, что мои родители вдруг одобрят брак с каким-то хлюпиком-студентом, которого толком и не знают? А вот уважаемый Боевик, с которым к тому же мой отец хорошо знаком, да ещё и из моей академии. В эту теорию тем более складно вписывается и причина, по которой меня взяли в аспирантки, и последующее назначение на должность куратора и обещание поддержки. А что с первой встречей не узнал? Ну так я влетела в него на всех парах. То есть сначала не узнал, а потом узнал, взял в аспирантки. Ну и повторно не признал в другой одежде. Как бы всё равно многое складывалось. Хм. Лэр Оливер, а вы холосты? Выдала яня неожиданно для себя Перекручивая в голове мысли, клянусь, никогда ещё не видела таких идеально круглых глаз у людей, как у декана в тот момент. Я со студентками не завожу отношений, ответил он, справившись с первым шоком. Даже бумаги из рук не выпустил. Вздрогнул на миг, но после уже спокойно положил их в межпространственный карман, туда же добавил несколько инфокристаллов. А я почувствовала себя крайне глупо. Надо ж было такое ляпнуть. Может у него вовсе жена и двое детей, а я тут. Да, я не в том смысле, просто настала моя очередь смытиться и мысленно проклясть своё неумение держать язык за зубами. И на что рассчитывала, задавая такой дурацкий вопрос? Идиотка. Ну совсем даже не прочь в свободное время выпить чашечку с коллегой. Продолжил он, заставив меня нервно икнуть. А, ага, я поняла. Вы-то мы опаздовали, да? А я вот, хмм, тетради там проверить, ещё т роли нарисовать. Пойду я, в общем. Промямлила я, чувствуя, как кровь прилила к щекам, и боком отступила к двери. И уже взялась за дверную ручку, как меня догнал неожиданно мягкий голос декана. Да. Простите. Я невольно обернулась, удивлённо нахмурившись и повторно тарапела, увидев искреннюю улыбку на лице мужчины. мигом сбросившую ему ля 10, сделав почти моим ровесником. Ответ на ваш вопрос. Да, я холост. Уже открыто улыбнулся он, даже в глазах отразились смешинки. Ну ничего, бывает, ляпнула я и всё же выскочила за дверь, мысленно костеря себя на все лады. И, возможно, мне лишь показалось, низкий бинетто даня се приятный, приглушённый смех.